Василий Бочарников, Васина «Водичка». В то Вася научился умываться без моей, без бабушкиной, без сережкиной подмоги. Сам. И как только он научился умываться, так сразу и попросил купить рукомойник и повесить его во дворе на видном месте. Ну, понятно же, почему на видном месте. Чтобы, стало быть, все видели рукомойник как он умывается. Не только там нелидовские мальчишки и девчонки, но и сороки, и скворцы, и бабочки, и пчелы, и яблони, и облака, и бык-толкач, и воробьи, и цыплята, и солнышко. Ведь когда ты что-то хорошо делаешь, так хочется, чтобы все все знали. Подобрали мы гладкий столбик и правей качелей возле огородного частокола вкопали. Сверху в торец столбика вбили стерженек. На стерженек сгодилась сломанная стрела от подводного ружья. Примерили и на доступной Васе высоте за ушки повесили рукомойник. Сережа и Вася тут же кинулись пробовать рукомойник. Плохонько и налили водой. И давай снизу вверх подбивать, подталкивать сосульку. И как только сосулька подскакивала вверх, из рукомойника проливалась струйка воды. По пять раз умылись ребята. Понравилось. Теперь Вася, как просыпался утром, босиком бежал во двор. Закатывал рукава рубашки, легонько трогал ладонью сосульку. Есть ли вода? Вода лилась. Тогда он складывал ладони лодочкой и принимался умываться. Мылил руки, лицо и ни на миг не давал сосульке спокойно повисеть. Подталкивал, подкидывал вверх, задерживал спуск и плескался. Мылся с таким удовольствием и усердием, что сороки замирали на березе. Воробьи переставали колготиться, цыплята окружали умывальщика и глядели удивленно и почтительно. Васины щеки после умывания свежо-глянцево светились, уши малиного разгорались, карие глаза весело посверкивали. Вот это умылся человек, вот это настроился хорошо день свой прожить. Теперь уж никто иной, как Вася, перед тем, как брать яблоки, ягоды, конфеты, кричал малышне «Руки мыть! Чур я первый!» мчался к заветному столбику, а лето, лето не стояло на месте. Румяное, ягодное, грибное, хлебное, рыбное, яблочное лето бежало резвей любого мальчишки. «Куда ты? Что ты так спешишь?» – спрашивал я его, а ему даже и ответить некогда было. И добежало. До дождей, до листопада, до отлета птиц. Вот и наши внуки собрались уезжать в город, Машину заказали на вечер, А она, редкий случай, прикатила утром. Вася налил в рукомойник ключевой воды, А умыться не успел. Так и осталась вода в рукомойнике нетронутой На осень, на зиму, На милой снегов до самой сосульки рукомойника. Весна пришла, солнце привела, Теплые деньки вбегают, к себе зовут. У зайчихи подросли зайчата, Бегать научились, хорониться. И однажды зайчонок-ушастик, Так его прозвали братья-дсестренкой, За длинные подвижные уши, Стал с утра конючить. Хочу попробовать яблоневой коры, Страсть, как хочется яблоневой коры. Сад в деревне, А там злые собаки, вас малые детишки еще разорвут. Я поведу вас сегодня на берег Покши, в Лазянке. Там кора сочная, свежая, уговаривала зайчат зайчиха. Хочу яблоневый хочу, задвигал ушами ушастик и взбаламутил братца с сестренкой. Уговаривала зайчат мать, не уговорила, делать нечего. Привела она их к нашему огороду. Да попусту. Чистокол вытаил. Не попасть к яблокам. Высоко ушастик подошел к столбику, на котором висел рукомойник. Что это? недоумевал он. Ушастик был бедовым зайчонком, и ему, как любому малышу, хотелось понять, почему на столб повесили шар-не шар, кастрюлю-не кастрюлю, Он присел на снегу возле рукомойника и так же, как Вася, робко тронул лапкой сосульку. «Динь!» — отозвалась она. Ничего страшного не случилось. Тогда Ушастик легонько подтолкнул сосульку вверх. Полилась водичка. И не успела мать предупредить Ушастика, как он лапкой, скоро-скоро подталкивая сосульку, Умыл мордочку, прополоскал глаза и, шевеля раздвоенной губой, попил маленько. «Я лучше вижу, я лучше слышу!» — ликовал ушастик. «И теперь я такой сильный, что готов бороться со взрослыми зайцами!» Все удивились, а зайчиха сказала. «Я вспомнила, вспомнила! Моя старая бабушка говорила, что люди умываются водой, чтобы быть бодрыми, чтобы лучше видеть и слышать. И тогда вслед за ушастиком Васиной водичкой умылись братец и сестренка ушастика, попили сколько хотели и храбро отправились в лес, который до этого пугал.